Не так страшен черт, как его наследники. На огненной Варвара неслась словно ошпаренная. Во время чаепития, которое можно было так назвать лишь с большой натяжкой, она позволила себе выпустить пар. Благолюба вроде как и сама подначивала ее к этому. Вот бы где промолчать, изобразить что-то вроде раскаяния. А нет. Из местной травницы то и дело лезли вопросы о том, что произошло в Прохоровке и глубокомысленные заявления на тему любовных взаимоотношений. Злиться на нее Варвара уже не могла. То есть, вот просто злиться уже не хотелось. Хотелось треснуть по столу ладонью, чтобы чашки и чайник подскочили до самого потолка. И она так живо представила эту картину, что почти услышала, как Люба испуганно запричитала «А я с тобой, Варвара, ухаживала, лечила, почивала». «И то верно», — подумала Варя и вылезла из-за стола. «Я ваш тулуп в Прохоровке оставила. В чем же я теперь на огненный пойду?» Без слов Люба кинулась к своему гардеробу и вытащила тяжеленную каракулевую шубу. «Красоту ничем не испортишь», — важно заявила она, а Варя с подозрением оглядела предложенную ей обновку, прикидывая, кого из них травница имела в виду — ее или шубу. Шуба была длинная, с огромными вставными плечами и покоцанным молью, отложным воротником. «Знаете, бабушка Люба», — хмыкнула Варвара, «я, пожалуй, куртку товарища Ермоленко пока надену. Мне до черёмухинского дома дойти, а там я в своё переоденусь». «А что это?» — изумилась Люба. «Ты только глянь, эту шубу еще моей матери одна генеральша подарила. Богатая шуба». «Не в пример твоей-то!» Варвара вздохнула. Дурацкая у нее шуба, это точно. Но генеральский подарок был уж чересчур, как ни крути. «Жалко, пусть висит!» Отмахнулась она, влезла в куртку Ермоленко и подтянула рукава. «Такую красоту я уже не вывезу!» И вот теперь она мчалась к тюрьме, как никогда и никуда до этого. И ничего она не замечала вокруг себя, Ни деревенских, которые смотрели на нее из своих дворов, ни сугробов, ни запорошенных домов. Понятное дело, и сейчас каждый живущий на сладком знал, что случилось в Прохоровке. Ну, может, и не все, а только о пожаре. Да ведь в таких местах и мышь не проскочит без свидетелей. А уж полицейские или тюремные машины и подавно. Вот только никто из местных не знал, как и сама Варвара, кто и как пробрался в Прохоровку, с целью убить Егора Столетова. Привычно уже нажав на кнопку «КПП», она забарабанила по двери кулаком. Когда ей открыли, ворвалась внутрь и гаркнула «Кьер «По какому начал дежурный, но, заметив сердитый взгляд Варвары, только крякнул «Паспорт давайте!» Варвара положила перед ним корочки и стала ходить туда-сюда, не в силах стоять на месте. «Присаживайтесь», — предложил дежурный, искоса наблюдая за ее метаниями. Варвара не ответила и зажала куртку службиста под мышкой. «Скоро он там?» — спросила сурово. «Проходите, вас встретят». Варвара оказалась в тюремном дворе и покрутила головой. Ей уже не было страшно или муторно. Все, что ее волновало, находилось где-то рядом за толстыми монастырскими стенами скрывающими внутри не только зло в человеческом обличии, но и самого нужного ей мужчину. «Варвара Александровна!» Ермоленко торопливо направлялся к ней. И было заметно, что кроме волнения он испытывает и что-то вроде смущения. «А я уж хотел сам до вас доехать. Чтобы с почетом, так сказать, сюда привезти. К тюрьму и с почетом?» — съязвила Варвара. «А что, хорошая мысль». «Где он?» Она и сама понимала, что ведет себя довольно вызывающе. Но, черт возьми, она заслуживала того, чтобы к ней прислушивались. И никто и никогда уже не посмеет руководить ее действиями, указывая, как лучше поступить. «Так это, в больнице. Мы ему предложили на материк, а он ни в какую. Сам врач, оно и понятно. Врачи вообще не любят лечиться. В общем, с нашим Левченко они спелись». Ермоленко взял из ее рук куртку и, потоптавшись, спросил. «Сами-то вы как? Очухались?» «Очухалась», — передернула плечами Варвара. «С вашей помощью». «И с Любиной, конечно». «А, это...» — мужчина нервно гыкнул и отвел глаза. «А я ведь вам предлагал уголовные дела изучить. Таких страстей бы понаписали». «Впрочем, вы правы». Он не дал Варе вставить и слово. «Кто ж знал, что вот эдак так получится?» «Да уж». «И кто это был?» Не выдержав, спросила Варвара. «Строить из себя неприступную обиженную скалу больше не было никакого желания и смысла». «А знаете что? Пусть вам товарищ Столетов сам все расскажет. Собственно, могу и я, конечно, но...» Ермоленко потер крупный подбородок. «Дело-то личное, как ни крути». «Пока следствия и дознания будут идти, я права не имею ничего рассказывать. Но вот через часик следователь подъедет, и тут уж вам придется присоединиться, так сказать. Может, вы что-то видели или слышали, прежде чем в омморок-то упасть?» У Варвары дернулись уголки губ. «Что-то видела, да», — пробормотала она. «Ей было не по себе от этого разговора». Личное дело в устах Ермоленко наталкивало на мысли о жене Егора, а сам факт ее существования все еще очень пугал. У Варвары даже времени не было подумать о том, что будет дальше. Вернее, ее страшила сама мысль оказаться соперницей или в очередной раз брошенной. Она просто хотела быть единственной для Егора Столетова. Длинными арочными коридорами Ермоленко повел ее в тюремный лазарет. Эхо разносило гулых шагов, и Варвара ежилась в своей такой неуместной шубке с выдранным клоком. Нервно покусывая обломанный ноготь, она шла рядом с Ермоленко и думала о том, что скажет Егору. Преступник, кем бы он ни был, занимал ее мысли постольку, поскольку... И ничего с этим поделать она не могла. Любовь к Столетову томила и выворачивала ее наизнанку оголяя нежное сердце, которому требовалось заботы и тепло. И только он мог обогреть его. «Вот и пришли», — Ермоленко толкнул узкую дверь в лазарет. «Может, вам чайку организовать, сморозиться-то? Или... Ой, да чего я спрашиваю? Настойка ведь есть. Сейчас все будет». Службист порысил по коридору прочь, а Варвара, вдохнув больничный запах, вошла внутрь. Егор лежал на кровати и, заметив Варвару, радостно улыбнулся. «Варюшка моя! Пришла! Егор!» Глаза ее наполнились слезами. «Милый!» Она бросилась к нему и, раскинув руки, будто взлетела над ним. Но, заметив бинты, просто присела рядом, жадно вглядываясь в его лицо. «Как ты?» «Ты как?» — в унисон спросил Егор и накрыл ее ладонь. Рука его была горячей и сухой, и по телу Варвары тут же пробежала щекочущая нервная волна. Я, она коротко вздохнула, я поругалась с Любой, и вот они все придумали, не сами, конечно, мой редактор постарался. Ты же говорил про тот череп, что он волчий, а я Ермолинский череп, усмехнулся Егор. Этого волка, как оказалось, «Еще лет тридцать назад его отец подстрелил». Сказав это, он замолчал. Варя тоже молчала и ждала. Затем не выдержала и спросила. «Ты знаешь, кто он? Тот, кто сделал это с тобой? С нами». Едва заметное движение головы Егора сказало ей о главном. Она подобралась и переплела пальцы с его пальцами. Заметив кольцо, поджала губы, но ничего не сказала. Понимаешь, Варюш, я многое понял. Не тогда, когда все это произошло, а за один только миг своей жизни. Понял про себя и про то, что за своей работой не замечал очень многого. И знаешь почему? Почему? Потому что никогда никого не любил до тебя. Будто спала во сне ты не видишь реальности. Я думал, у меня есть дом, но дом там, где ты и до тебя я не имел ровным счетом ничего. «А твоя жена?» На секунду Егор прикрыл глаза, а когда открыл, взгляд его стал пронзительнее и глубже. «Эта ошибка могла стоить жизни и мне, и тебе. И я никогда не прощу себя за то, что был так слеп». «Егор, прекрати немедленно», — приказала Варвара и сжала кулаки. «Говори как есть. Кто бы он ни был, хоть черт». Я задушу его своими руками. Черт там действительно был. Но и наследники его не подкачали.